во в пятое. Узгляните на проблему иначе. Порекомендовал Уайзер пятиу минутами позже. Они сидели в современном баре. Ральфу, привыкшему к старомодным кафе, уютная мебель, приглушённый блеск медных ручек, запахи жареного доносящиеся из кухни. Это место показалось слишком авангардистским и тесноватым, но пирог оказался действительно отличным. И хотя кофе был далёк от стандартов Луизы, чес, Луиза варила кофе лучше всех в мире. Он всё же был горячим и крепким. "И как же мне на неё взглянуть?" спросил Ральф. "Существуют вещи, к которым всегда стремилось человечество, не ко всей той чепухе, которая попадает в учебники истории. Я говорю об основных вещах: крыша, чтобы укрыться от дождя, Вкусная еда и выпивка, насыщенная сексуальная жизнь, здоровые почки, но, возможно, самым главным является то, чего не хватает вам, мой друг, потому что в мире действительно нет ничего, что можно было бы сравнить со здоровым сном. Ведь так вы абсолютно правы, согласился Ральф у озерки в Ноу. Сон это желанный избавитель И врачеватель страждущего человечества. Шекспир называл его нитью, восстанавливающей порванную связь времён. Наполеон величал сон благословением ночи, а Уинстон Черчилль, самый знаменитый человек XX столетия, страдавший бессонницей, говорил, что это единственное облегчение, которое могло бы вывести его из глубокой депрессии. Все эти цитаты Я использовал в своих работах, но суть сводится к одному. Ничто в мире не может сравниться с благодатностью ночного сна. Вас тоже мучила подобная проблема, не так ли? неожиданно спросил Ральф. И именно поэтому вы, ну, взяли меня под своё крыло. Джоу Айзеро улыбнулся. Значит, со стороны это выглядит так, Думаю-то. Да. Что ж, считайте как хотите. Да, я периодически страдаю бессонницей с 13 лет. Именно поэтому я написал не одну исследовательскую работу о целых две. А как теперь? Ой, вздохнул плечами. Вот этот год оказался не так уж плох. Не самый лучший, но вполне сносный. Когда мне было лет 20, года два проблема стояла очень остро. Я ложился в постель в 10, ворочился до 4, просыпался в 7 и каждый наступивший день проживал с ощущением, что я неудачливый игрок в чьём-то ночном кошмаре. Это чувство было настолько знакомо Ральфу, что по его рукам и спине пробегали мурашки. А сейчас я дохожу до самого главного, Ральф. Так что слушайте. Весь внимание. Дело в том, что несмотря на дерьмовое самочувствие вы по-прежнему практически здоровы. Сон не создан равноценным. Есть хороший сон, а есть плохой. И что может быть даже важнее, осознанность наведения означает хороший сон. Именно поэтому в данный момент самым неверным шагом с вашей стороны будет прибегнуть к снотворному. Я знаком с Личвелгом, он довольно неплохой парень. Но так любит выписывать рецепты, отлично сказано заметил Ральф, вспоминая Карлона. Если вы расскажете личёлгу всё то, о чём рассказали мне по дороге сюда, он пропишет вам бензодиазепины, возможно, далмейн или ресторил, а может, глцеон или валиум. Вы будете спать, но расплата всё же наступит. Транквилизаторы бензодиазепинового ряда Это свойство привыкаемости организма к тому же угнетающе действует на дыхательную систему. Но что ещё хуже, у людей подобных вам и мне они значительно снижают продолжительность нормального сна со сновидениями. Да, как вампирок? Вы ведь к нему даже не притронулись. Ральф откусил большой кусок и проглотил, не ощущая вкуса. Отлично, сказал он. А теперь объясните мне, почему так необходимо сновидение, чтобы сон можно было считать нормальным. Имея ответ на этот вопрос, я давно забросил бы своё таблеточное дело и подвязался в качестве гуру по сну. Уайзер разделся со своим пирогом и теперь подушечкой указательного пальца подбирал крупные крошки с тарелки. Представление большинства людей – БДГ – сон, БДГ – быстрое движение глазами. И сон со сновидениями – синонимы, но никто на самом деле не знает, каким образом связаны движения глаз у спящих со сновидениями, которые их посещают. Не похоже, чтобы движения глаз означали «смотрение» или «наблюдение», потому что исследовательность сна – фиксировали подобные движения даже в случаях, если люди, подвергавшиеся исследованию, позднее видели сновидения как вполне статичные, например, такие, в которых только велись беседы. Аналогично, никто не знает, почему существует определённая связь между осознанными последовательными сновидениями и общим психическим здоровьем. Чем больше подобных снов видит человек, тем он здоровье и наоборот прямо как на весах психическое здоровье довольно общая фраза скептически заметил ральф да воз усмехнулся что-то вроде увиденного мною на днях лозунга на бампере автомобиля предоставь мне психическое здоровье иначе убью в любом случае однако мы говорим об основных известных каждому компонентах способности к познанию индукции и дедукции способности к общению памяти память у меня стала ухудшаться перебил ральф он вспомнил о трудностях с запоминанием номера справочной кинотеатра и о своих продолжительных поисках коробки с бульёнными кубиками вполне возможно что вы страдаете некоторым ослаблением памяти Однако, шеריнка на брюках у вас застёгнута, рубашка надета на лицевую сторону, и я могу поклясться, что спроси я ваше второе имя, вы ответите немедленно. Я вовсе не преуменьшаю ваших проблем, кто угодно, только не я, но прошу изменить ваш взгляд на вещи хотя бы на минуту другую, подумать о тех сферах вашей жизни, в которых вы по-прежнему чувствуете себя отлично. Хорошо. Эти осознанные и последовательные сновидения, они что? Просто свидетельствуют о том, насколько хорошо действуют все системы организма на подобии индикатора наличия бензина в машине, или действительно помогают человеку функционировать? Никто не знает этого наверняка. Ну, скорее всего, и то, и другое. В начале 50-х, когда врачи ещё поклонялись барбитуратам, Барбитураты – лекарственные препараты на основе барбитуровой кислоты оказывают тормозящее влияние на кору полушарий головного мозга и стволовую часть большого мозга. Сон, вызываемый барбитуратами, как и большинством других снотворных средств, по своему течению отличается от естественного сна. Барбитураты облегчают засыпание, но меняют фазовую структуру сна, укорачивая продолжительность так называемого сна. быстрого, ортодоксального сна. Некоторые учёные даже пытались доказать, что здоровый сон, за который мы так боремся, с сновидениями вообще никак не связан. Ну и тесты не подтвердили эту гипотезу. Люди, которые переставали видеть сны или те, чей сон постоянно прерывался, стали подвержены различным расстройствам, не только физического, но и психического здоровья вплоть до потери способности как познавать мир, так и эмоционально реагировать на внешние и внутренние раздражители. К тому же у них возникли проблемы с восприятием. При нарушении запоминания, хранения и воспроизведения фактов окружающей среды и личного опыта говорят о количественных расстройствах памяти. В сочетании с ложными воспоминаниями при смешении с прошлого и настоящего, реального и воображаемого, о качественных её расстройствах, называемых парамнезией. Такий, например, как гиперреальность. Позади озера у дальнего конца стоял ки мужчина читал The Newse. Из-за газеты виднелись лишь его макушка да руки, левую украшало претенциозное кольцо. На первой странице виднелся крупный заголовок Защитница «Право на аборт» согласилась выступить в Дерри в следующем месяце. Пониже и помельче шло. Группы сторонников движения «Друзья жизни» обещают организовать акции протеста. В центре страницы красовалась цветная фотография Сьюзен Дэй. Весьма привлекательный, совсем не такой, как на плакате в витрине магазина Далтона. Там лицо ее казалось невероятным. невыразительным, даже несколько зловещим, здесь же Сьюзен Дей была сияющей, с лучистым взглядом, длинные с медным отливом волосы были откинуты назад, открывая лицо, умные, проницательные тёмные глаза. Значит, Сьюзен Дей всё-таки приезжает. Пессимизм Гамильтона Дейвенпорта был напрасным. Но то, что увидел Ральф потом, заставило его совершенно забыть и о Дейбенпорте, и о Сьюзен Дэй. Вокруг рук мужчины, читающего газету, как и возле его макушки, стала собираться серо-голубая аура, но особенно яркой она оказалась вокруг кольца сониксом, которое носил мужчина. Аура не затуманивала, наоборот, проясняла, превращала камень в некое подобие астероида из фантастического фильма «Дейбенпорта». «Что вы сказали, Ральф?» «А?» — Ральф с трудом отвел взгляд от кольца. «Не знаю. Разве я что-то говорил?» «Думаю, я спросил, что такое гиперреальность». «Сверхчувствительная восприимчивость», — пояснил Уайзер. «Как будто вы пустились в ЛСД-путешествие». «ЛСД-синтетический наркотик». «Не принимаю никакой химии». «О-о-о!» — протянул Ральф. Наблюдая, как яркая серо-голубая аура начала формировать сложные рунические узоры при помощи того пальца, которым Уайзер подбирал крошки от пирога. Сначала это было похоже на буквы, начертанные инеем, затем на предложения, написанные в тумане, затем на странные, вызывающие изумление лица. Ральф моргнул, и всё исчезло.